Хаджа был одним из немногих в городе Турак, который не принял ничего из нововведений, привнесённых иностранцами. Ни в манере одеваться, ни в понятиях, ни в речи, ни в способе торговли и ведения дел. С тем же яростным упорством, с каким некогда он ратовал против безрассудного сопротивления оккупантам, Хаджа долгие годы непремиримо боролся со всем швабским и иноземным, что неостановимо входило в жизнь. Из-за этого он не раз шел на скандалы, а бывало и штрафы платил. Сейчас он уже немного устал и разочаровался, но в целом остался таким же, каким он был в те далёкие дни, когда вел на мосту словесная баталия с Кароманлиевой, то есть человеком свободомыслящим и независимым, всегда и во всём. И только, может быть, его примата, ставшая нависательной, обернулась езвительностью. А была его имстенность мрачной злобленностью, не находившей выхода в самых резких словах и утихавшей лишь в тишине уединения. С некоторых пор всё чаще Лихаджев впадал в состояние самоуглублённой сосредоточенности, когда всё ему было в тягость, все раздражали, и бездельники, и лавочники, и соседи и приятели, и молодая жена, и шумная рава детей сотрясавшая дом. А дети он до света торопился убраться в свою лавчонку и открывал её раньше всех в торговых рядах. Здесь хаджа совершал первую утреннюю молитву сабах. Сюда же ему приносили обед. А днём, как только прескуччитому разговоры, покупателей и суета, Али хаджа поднимал ставни и забивался в маленькую каморку в глубине лавки, прозванную им гробом. Укромное убежище Али хаджи представляло собой узкое, низкое и полутёмное помещение. Протиснувшись, у него хаджа почти целиком заполнял его собою. Тут было низкое деревянное возвышение, предназначенное для сидения на нём по-турецки, и несколько полок с пустыми коробами, стёртами гирями и прочим хламом, сваленным сюда за ненужностью. Затворившись в мрачной каморке, Али-хаджа вслушивался в шум базарной толчии, конский топот и крики продавцов, проникавшие к нему сквозь тонкие стены. оказалось, эти звуки доходили до него с того света. Временами он слышал ехидные выпады и шутки на свой счёт, которые отпускали прохожие при виде его закрытой в неурочный час лавки. Но они не оставляли хожу, безучастны мы бы, а все эти люди были для него лишь неугоманившимися до поры до времени покойниками. И поэтому он тут же всё, что слышал, забывал. Здесь, среди этих дощатых стен, он был совершенно ограждён своими мыслями от вторжения внешнего мира, который, по мнению Алихаджи, давно испортился и катился по наклонной плоскости. Здесь, наедине с самим собой, он предавался размышлениям о судьбах человечества и превратностях истории, избавлял свои всегдашние заботы: торговлю, долговые обязательства нерадивых издольщиков в свою слишком молодую жену. Чем молодость и красота с поразительной быстротой превращались в бессмысленную злобную вздорность и несметную орду детей. Содержать её было бы накладно и для царской казны, в нём же она вызывала только ужас. Передохнув и собравши силы, хаджа снова откидывал ставни и открывал лавку, словно откуда-то вернулся. Вот и теперь он слушал пустую перепалку двух соседей. Видал, что время-то и Божья воля творят. Камень и тот точит, всё равно что башмаки чулок. Но австряк не поддаётся. Сейчас давай залатывать, где прорвалось. Разводил философию первый известный лодырь из базарных рядов, потягивая кофе Алихаджи. Но это ты, брат, брось. Покатчит дрина до тех пор, быть ему осту. И что положено ему стоять, он так и простоял бы не тронутый. Только шум один да и издержки. Возражал ему другой по роду занятий ничем не отличавшийся от первого. Долго бы ещё продолжался их пустопорожний спор, если бы их не прервал Али Хаджа. А я вам скажу, что зря они мост тревожат. Вот погодите, на пользу ему это не пойдёт. Что сегодня поправят, завтра разрушат. Покойный Мулай Ибрагим бывало говорил, какой великий грех живую воду трогать и отводить её, менять её ход, хотя бы на один день или на час. Он это вычитал в книгах. Ну а в стряку у жизни нет без того, чтобы не тюкать молотком и не ковыряться в чем-нибудь, ну, хоть бы и в глазу. Да он бы себе всю землю вернном перевернул, если сила позволили. Первый из досужих гостей принимается доказывать хадже, что затеянный в стряком ремонт в конце концов ничем мосту не повредит. И если не продлит его век, то и ущерба не принесет. Откуда тебе знать, что не принесет? В злобной ярости обрывает его хаджа. Кто тебе это сказал? Да знаешь ли ты, что слово рушит города, а тем более такое бедлам. Словом создан весь Божий мир. Если бы в тебе было столько же понятий и учёности, сколько их тебе сейчас недостаёт. Знал бы ты тогда, что это непростое строение, как все прочие, а из тех, что возводятся благословением Божьим и благочастьем, возводят их одни времена и люди, а рушат другие. Знаешь, как говорили старые люди про каменный хан. Равного ему нет в царстве. И кто его разрушил по великому искусству и прочности, с каким он сложен был? Ему было 1000 лет стоять, а он глядь, и расстаел, будто восковой. И теперь на том месте, где он стоял, свиньи хрюкают, да австрийские трубы заливаются. Так вот я и считаю, оправдывается первый гость. Плохо, читаешь. Перебивает его хаджа. Как бы твоему мам держался мир, так и строить ничего бы не строили, и рушить бы ничего не рушили. слабые в таких делах разбираться. Только вот помяните моё слово, не добро всё это и не предвещает ничего хорошего ни в Остоне городе, ни и всем нам. На чьих глазах всё это совершается? Верно, верно. Хаджой лучше нашего знает, каков он этот мост. Вступает в спор второй гость, ещё дна намекая на муки, некогда принятые Хаджой в воротах. Ну уж в этом не сомневаться. С невызмытимой убеждённостью отзывается Хаджа. и совершенно спокойно приступает к одной из своих бесконечных историй, которые хоть и не без усмешки, но все любили слушать и даже по нескольку раз. Когда-то покойный отец рассказывал мне тогда ещё ребёнку, слышанное им от шейха Дедди, предание о том, как появился на этом свете первый мост. Когда всемогущий Аллах сотворил мир, земля была ровной и гладкой, что твой лучший поднос. Небогату стало шайтану. Завидовал он Божьему удару, полученному людьми, и пока еще земля была такой, какой она вышла из-под Господней руки, податливой и мягкой, словно необожжённая плошка, Шайтан подкрался к ней и скоро был когтями лик Божьего мира, стараясь впиться в него как можно глубже и больней. Таким твой образом, гласит предание, образовались на земле глубокие реки и пропасти, отделившие один край от другого. разъединившие людские племена, мешая людям передвигаться по свету. В созданном им всевышним быть садом для прокормления и проживания людей. Сильно опечалился Аллах, увидев, что он натворил нечистый, а поскольку сам не мог прикоснуться к тому, что тот опоганил, он послал своих ангелов, чтобы те облегчили участь жителей земли и пособили им в горе. Тронте страданиями несчастных, стоящих перед реками и пропусками, и напрасно перекликавшихся, не имея возможности их перейти и заняться мирными делами. Посланники Божии распростёрли крылья, и люди стали по ним переходить с одного берега на другой. Так они и научились от ангелов Божиих, как надо строить мосты. Вот почему после устройства источника нет более благоугодного дела, чем построить мост. И нет более страшного греха, чем его разрушить. Ибо у всякого моста, начиная от бревна через горный поток и кончая этим вот сооружением, Мехмед Паша есть свой ангел-хранитель. Этот ангела берегает его и хранит весь опущенный ему Господом срок. Э, на все буржуеволя, на все! Почти тельно высторгались гости. Так в прознословии кратали они время, убивая длинный день заметно подвигавшей работы на мосту. Откуда-то до них доносился скрип колёс и грохот механических мешалок, месивших цемент и песок. Последнее слово хаджа, как всегда, оставлял за собой, ибо тягаться с ним в словесной перепалке никому было не по плечу, а тем более этим ленивым пустозвонам, что прихлёбывали сейчас его кофе. Хорошо знать, что и завтра часть своего нескончаемого дня они проведут всё в той же лавке. Каждому по делу или мимоходу завернувшему к его порогу, Али Хаджавну шёл те же самые мысли. И горожане с любопытством слушали его, посмеиваясь внутренне, но ни один из них не разделял его сомнений, пессимизма и дурных предчувствий, причину которых и сам он толком не мог объяснить или подкрепить доказательствами. Впрочем, все давно привыкли считать Хаджу чудаком и упрямцем. На склоне лет, угнетенные затруднительными обстоятельствами и новой молодой женой, он видел окружающее в черном свете и склонен был всему придавать зловещий смысл. Городские жители по большей части оставались все равнодушными к работам на мосту, как и ко всему прочему, что вот уже несколько лет делали чужеземцы в самом городе и его окрестностях. Многие подрабатывали переноской песка, леса или доставкой провианта строителям. И только детей постигло жестокое разочарование, когда рабочие на их глазах волезли по лесам в то черное отверстие в среднем опорном столбе, которое вело, по общему их убеждению, в Кейлью арапа. Оттуда вынесли и выспали в реку бесчисленные корзины птичьего помета. На том дело и кончилось. Араб не появился. И ребятишки напрасно часами простояли на берегу, опаздывая в школу. В ожидании того момента, когда чёрный человек покажется из темноты. И до такого тумака, первому, кто попадёт к своему подруку, что тот со своей люльки полетит кубарем в реку. С досадой, как кто из мальчишек пытался убедить товарищей, что будто бы такое уже произошло. Однако рассказы их звучали неубедительно. Рассказчиков поднимали на смех, даже клятвы не помогали. Едва закончили с работу на мосту, началась прокладка водопровода. До сих поры город обходился источниками, выложенными деревом, лишь в двух из них на Майдане была чистая родниковая вода. Все остальные питались водами Дрины или Рзава. Мутнели, стоило замутиться одной из двух этих рек, а летом в жару, когда реки мельчали, совсем пересыхали. Инженеры обнаружили, что эта вода вредна для здоровья. Новую воду надо было вести с гор и из под самого каберника. С той стороны дриная, так что водопровод приходилось прокладывать по мосту. И снова на мосту поднялся шум и грохот. Снимали плиты, устраивали траншеи для водопроводных труб. Жгли костры, на них булькал вар, растапливался свинец. Трепалась пакля, и люди снова с новоиснедоверием и любопытством глазели на работы, морщась от дыма, доходившего через площадь до его лавки. Али Хаджа обливал некдаванием эту новую, поганую воду. пропущенную сквозь железная труба и негодную не для питья, не для святого омовения, не коням. Если бы только не перевелись на свете чистопородные кони, какие были в старые времена. Достался от него и лотики, поспешившие провезти эту воду в гостиницу каждому, кому только мог. Он твердил о том, что его допровод не что иное, как еще один предвестник бедствий, грозящих рано или поздно обрушиться на город. Между тем летом следующего года. Как и все прежние предприятия Иноземцев, прокладка водопровода благополучно завершилась. Обильная чистая вода, независимо от засухи и наводнений, поступала из новых железных колонок. Многие провели её во двор, а некоторые и в дом. Той же осенью началось строительство железной дороги. Дело гораздо более серьёзное и затяжное, чем все предыдущие. Оно, правда, на первый взгляд не связано было с мостом, но это только так казалось. Это была ветка одноколейки, именуемая в газетах и официальной переписке Восточной железной дорогой. Ей предстояло связать Сараево с границей Сербии у Вардешта, и с границей Турецкого Нава Пазарского Санжака в Уводсе. Город у моста должен был стать самой важной станцией. В то же время много говорили и писали о политическом и стратегическом значении этой дороги, о предстоящей аннексии Боснии и Герцеговины, о дальнем прицеле Австро-Венгрии через Сан-Джак выйти к Салоникам и прочих сложных проблемах, возникавших в связи с этим. Но здесь в городе дело пока что представлялось совершенно безобидным и даже привлекательным в свете новых предпринимателей, новых толп рабочих, новых источников заработков. На этот раз всё делалось с большим размахом. 4 года длилась прокладка 166 км железнодорожного полотна. На этом пути было около сотни мостов и виадуков, около 130 тоннелей, и обошлось всё это предприятие в 74 млн крон. Произнося эту немыслимую цифру, люди устремлялись взором в туманную даль, в чтны попытки разглядеть там громадную гору денег, не поддающихся никакому подсчёту и обозрению. Семьдесят четыре миллиона. Внушительное сознанием дела, произносили его шаграться, как будто это им в собственные руки отчитывали эту сумму наличными. Рабское преклонение перед цифрами и благоговение перед статистикой постепенно овладевало даже этим захолустем, где жизнь на две трети все еще шла на восточный лад. Семьдесят четыре миллиона. почти полмиллиона, точнее четыреста сорок пять тысяч семьсот восемьдесят две кроны за каждый километр. Так усаждал народ свои уста громкими числами, не прибавлявшими ему ни богатства, ни разума. При сооружении дороги народ впервые почувствовал, что нынешние заработки не читал легким, верным и не хлопотливым заработком первых лет оккупации. Последние годы стали подскакивать цены на товары, жизненные блага. Подскочив, низу уже не опускались, сей по прошествии более или менее длительного срока поскакивали вновь. Заработки правда были, и поденную плату оставалась довольно высокая, однако же она, по крайней мере, на двадцать процентов отставала от действительных потребностей. Казалась, шла какая-то азартная и вероломная игра, и эта игра все чаще и все большему числу людей отравляла существование. Но все же безнаказанно процветала. и бы исходила из тех же далеких неведомых и непостижимых источников, откуда шли и благодеяния предшествующих лет. Многие из тех, что разбогатели сразу после оккупации пятнадцать-двадцать лет назад, сейчас разорились и посылали сыновей работать на страну. Правда, какой-то кто и наживался, но у этих новых тузов деньги как хардтуть в руках не держались, а они казались какой-то враждой силой, постоянно грозившей оставить владевшего имя с пустыми руками и запятнанной честью. Изнанка богатства и легкой жизни, а с ним сопряженное, проступала во всей своей неприглядности, обнаруживая перед всеми, что и деньги, и сами их владельцы всего лишь ставка в грандиозной прихотливой игре. правила её, никто толком не знает, и исход никто не может предсказать. Незаметны в тенты в неё, все по неволе принимают в ней участие. Стави на карту меньше или больше, но рискуй при этом одинаково. На четвёртый год летом по городу прошёл первый поезд, украшенный гирляндами, зеленью и флагами. По этому поводу было большое народное гуляние. Для рабочих устроили обед и выставили бочки пива. Инженеры фотографировались на фоне первого локомотива. Проезд в тот день был бесплатным. Один день за спасибо, зато весь век за звонкую монету. Ещё ничил Али Хаджа над теми, кто воспользовался этим даровым проездом. С вводом в действие железной дороги обнаружилось подлинное её значение для дальнейшей судьбы моста и жизни города в целом. Дорога шла вдоль Дрины, по высеченному уступу прибрежных круч майдана. Затем и гибла город, и выходила она на равнину, у последних домов на берег Рзава. Здесь была станция. И так товарное и пассажирское сообщение с Сараевом, а через Сараево и со всем западным миром находилось ныне на правом берегу Дрины. Мёртвое затишье воцарилось на левом берегу, а вместе с ним и на мостё Теперь по мосту проходили только жители или выбережных селений. Крестьяне со своими низкоруслами, навьюченными лошадками или валуями телегами, доконные да упряжки тащили на станцию Лес с дальних разработок. Проезжий тракт от моста, поднимавшийся через Лиську на Семич, оттуда через Гласинец и Романию в Сараево, оглашаемый бывало песнями возчиков и звоном дорожных колокольчиков, постепенно заростал травой и низким зелёным мхом. сопровождающим медленное умирание дорог и строений. Никто теперь по нему не ездил. Не провожал уезжающих до моста, а воротных никто не прощался, не вскакивал в седло, не выпивал уже верхом заветный посошок. В ущеке верховые лошади, крытые пролётки и старомодные коляски, доставлявшие некогда путников в Сараево, пребывали в бездействии. Теперь дорога в Сараево вместо двух полных дней с ночёвкой в Рогатице занимала всего 4 часа. совершенно не укладываясь в сознание, эти цифры в своесловном возбуждении, тем не менее, на все лоды повторялись людьми, занятыми праздными подсчётами выготы и экономии, приносимой скоростью. На первых пассажиров, что вечером того же дня, справившись в сарае с делами, возвращались с поездом домой, смотрели с изумлением и восторгом. Как всегда и во всём исключение составлял Али Хаджа. В содержательности манека шутчи против течения. Тем, кто его восторженно превозносил, новые темпы жизни и подсчитывал сэкономленное время, усилия и деньги, он мрачно отвечал, что важное не сколько часов человек сбережёт, а на что он их тратит это сбережённое время. Если же он употребит их во зло, лучше бы их у него и вовсе не было. Главное, доказывал он, не в том, быстро ли идёт человек, А в том куда он идёт, и к какому делу? И что поэтому быстрота далеко не всегда благо. Если идёшь в ад, лучше идти помедленнее. Езвисительно наставлял Али Хаджа, одного молодого торговца. Круглым идиотом надо быть, чтобы воображать, будто австриец для твоего блага старается. В расходы входят и свою машину запускает. Ты себе знай ездишь, а что за этим кроется? Кого и что, кроме тебе подобных, привозят и увозят австрийская машина? Это тебе не в домёлк. Слаб ты в таких делах разбираться. Езди себе на здоровье, разъезжай сколько влезет. Боюсь только, как бы тебе вся эта езда в один прекрасный день боком не вышла. Не завёз бы я как-нибудь тебя в стрейс, в такие места, куда и в мыслях у тебя не было охоты забираться. И дво за слышав гудок паровоза, пересекающего кручу над каменным ханом. Алихаджа хмурился, шептал невынятные слова и, глядя из своей лавки на каменный мост, раскручивал бесконечную нить своих мыслей о том, что если одним словом возводятся величайшие сооружения, то одним паровозным гудком могут быть нарушены мир и покой целых городов со всем их населением. Так, по крайней мере, казалось ему много пожившему, немощному и быстро стареющему человеку. Но в этом, как и во всём остальном, незговорчивый твердоголовый хаджа был совершенно одинок. Правда, крестьяне тоже с трудом привыкали к железной дороге, и хотя и пользовались ею, никак не могли освоиться с ней и взять в толк её нравы и обычаи. До зари спустившись с гор, они на рассвете приходили в город и уже у первого лавчонка пытали всех встречных тревожным вопросом: "А машина-то что, ещё не отошла?" А помни, Серазима ей давным-давно ушла, без совести лгали праздные лавочники. Нет, ей богу, ушла. Завтра другая пойдет. Выспросив все это на ходу, крестьяне торопились дальше, подгоняя криком замешкавшихся женщины и детей. На станции они прибегали бегом. Тут кто-нибудь из служащих успокаивал их, объясняя, что их обманули и что до отхода поезда осталось еще добрых три часа. Теревезианка и с двух крестьяни усаживались под стеной вокзала, развязывали катумки, закусывали, судачили и дремали. Но были постоянно на чеку и едва заслышав гудок товарного состава, вскакивали, хватая свои разбросанные пожитки и вопя: "Поднимайся, машина уходит! Железнодорожные служащие, броняясь, гналых прочь с пирона. Сказано вам, что еще три часа до отхода, куда лезть, а пола умили, что ли?" Крестьяне возвращались на старые места, садились, но они доверчивой подозрительность по-прежнему не оставляла их. И первый же отдалённый гудок или просто сомнительный шум заставляли их снова вскакивать и кидаться горьбой на перрон, откуда их снова выпроводили, и они снова погружались в вот спенёлое ожидание, по-прежнему чутко улавливая все звуки вокзальной жизни. Ибо в глубине души, вопреки всем уверениям, Эта самая машина представлялась им ничем иным, как хитроумной, проворной и коварной австрийской чертовщиной, так и норовящей улезнуть из-под носа у зазевавшегося простака. И о том только и мечтающие, как бы и одурачить деревенского пассажира и укатить без него. Но всё ведь, конечно, были мелочи, и безтолковость крестьяна броужания встряпчивали хаджи. Потрунивая над ними, люди этим временем быстро привыкали к пользованию железной дорогой, как и ко всем новым благам и удобствам. Они по-прежнему, как спокон века, гуляли по мосту и сидели у ворот, переходили по нему, когда была нужда, но в далёкие пути отправлялись тем способом, на который их толкали новые времена. И быстро и легко примирились с мыслью о том, что мост утратил былое своё значение связующего звена между Востоком и Западом. и больше уже не ведёт в большой мир. Верней всего, люди в большинстве своём об этом совсем не задумывались. А мост-то дальше стоял, такой же, как прежде, сверкая вечной юностью светлого замысла и величественных добрых творений человеческих рук, не ведающих старости и перемен, и не подверженных, казалось, судьбе приходящих явлений этого мира.